Глава 10. Есидел в очередном кабинете, выбранном мною в качестве рабочего, на э тот раз в л е ф о р т с к о м дворце, и пытался вникнуть в безумное налогообложение, в в е д е н н о е дедом Петром I. По всему выходило, что п р и б ы л ь от налогов в казну поступило при введении подушевого налога почти в три раза больше, нала полученного за год до этого, но затем прибыль начала стремительно падать. Я пока не спешил в ы р о ш и т ь этот муравейник и отслеживать, куда, точнее в чьи карманы часть казны переместилась. Мне было важно понять, каким образом деньги туда попадали. А вот здесь был не просто тупик. Это было болото. Население стремительно сокращалось, да и условия существования были настолько разными, что стричь всех под одну гребенку было… Нет, не неэтично. Это суровые времена, требующие суровых мир. И слово «этика» здесь неуместно. Это было невыгодно. Кроме прямых укрывательств, были еще недоимки по причине, что с налогоплательщика попросту нечего было взять в качестве оплаты налога. Придуманные, введенные в дело выбиватели налоговых долгов, если помогали, то видно этого не было. К тому же не были разработаны механизмы определения укрывательств, кроме обычных обысков и запугиваний, что, как известно, работает только на первых п о р а х Потом в дело должны вступать другие механизмы, но их попросту не было. И кроме повышенной смертности, в том числе на строительстве Санкт-Петербурга, империю захлестнула волна п р и б е ж ч и к о в Как говорится, вот тебе бабушка и Юрьев день. Но если проще... к е с т н и выражали свое недовольство, проводимый Петром, который первый налоговой реформой ногами. И как эту ситуацию сейчас переломить, я понятия не имел. Других п о д а т и взиманий, и черт его знает, чего еще, что, похоже, дед придумывал на ходу, чтобы успеть закончить провести все свои реформы, было столько, что я сначала только затылок чесал, пытаясь посчитать. А на жизнь-то кому-нибудь хоть копейки оставались?» Во всем этом следовало разобраться, но первое, что нужно было все же сделать, это провести перепись населения или составить ревизские сказки. Вот только мне было нужно не только знать точное количество лиц мужского пола, проживающего в Российской империи. Нет, я хотел понять, сколько людей проживает в стране вообще, вместе с женщинами и детьми старше 10 лет. Я взял этот возраст только из-за того, что младенческая смертность находилась на очень высоком уровне, и считать детей младшего возраста было пока нецелесообразно из-за скорой неактуальности этих данных. Также мне нужны были списки землевладельцев с точным указанием того, сколько именно душ у них имеется в наличии. Налоговую систему нужно было менять, и как можно скорее. Вот это я понимал очень отчетливо. Но на какую? А вот это для меня пока понятно не было. В дверь постучали… Я с облегчением отодвинул сторону бумаги потянулся. Где-то тут же лежала все никак не изученная до конца табель о рангах, которую я все еще хотел как-то упростить, исключив из цепочек подчинения множественные промежуточные звенья, которые никакой конкретной функции на себе не несут и только способствуют еще более бурному росту коррупции. Государь Петр Алексеевич, его святейший Стофеофан Прокопович, приехал. Доложил вошедший в кабинет репнин. «Уже?» Я удивленно посмотрел на своего адъютанта. Мы же только вчера от него приехали. и Вид у него был не слишком цветущий. Не мне судить о состоянии здоровья святейшего. Поджав губы, ответил Репнин. Тоже верно. Я кивнул. Не нам судить. На то Господь Бог есть. Отведи святейшего в комнаты, кои им были приготовлены, и оставь там до моего последующего приказа. ф е ф и л а к т перебыл сегодня же, за час до Феофана. Я правильно понял тебя, государь? Велишь ты запереть обоих святейшеств в одних покоях? Репнин смотрел недоверчиво. «А что в этом удивительного?» Я непритворно удивился. «Когда сана не принимали, то клялись, что будут со смирением терпеть выпавшие на них горести, а также лишения всевозможные. Чего их лишили, всего лишь дав поговорить, уже без свидетелей в комнатах, в коих царская семья нередко останавливалась? А ведь за все безобразия я мог их в кельях для покаяния оставить, дабы никто не мог потревожить кающихся. Я, как глава православной церкви, обязан следить, дабы нового раскола не произошло. Нам и одного хватает. «Что ты будешь делать со старообрядцами?» Уже шагнув к двери, Репнин обернулся и с любопытством посмотрел на меня. Осмелел. Но так даже лучше, пока я не вижу в нем корысти. Он ни разу не попросил ни за себя, ни за кого-нибудь из родичей своих. Если все так и останется, то р е п н и н а б о л е н с к и й далеко пойдет. Ничего. Я покачал головой. Видя скепсис на лице Репнина, решил пояснить. Они в деле своем фанатики. И что бы я ни делал, им будет мало. Они будут требовать того, чего я при всем желании не смогу им дать. Ведь дед еще отменил все 12 статей. И что? Да ничего. Ну и до меня дошли слухи, что они снова раскололись, уже меж собой. В который уже раз. Похоже, старое обрядство для этой группы всего лишь повод. Им просто нравится идти в пику всему миру. А когда власти перестают обращать на них внимание, напирая только на то, чтобы никого к себе не заманивали, а на остальное плевать. Творите, что хотите, лишь налоги платите». То они хоть друг другу, но в кашу плюнут, не побрезгуют. не заметь, они ведь ни разу даже не попытались договориться. Постоянно в бунты срывались. и Ведь думается мне, что могли бы мирным путем чего-то добиться. Ведь строят же л и т е р а н и те же костелы в свободах, и никто им молиться так, как они хотят, не мешает. Это их дело. Главное, чтобы не проповедовали среди православных. Такие вот дела, Юрий Никитич. Репнин задумчиво посмотрел на меня, затем подошел к двери, сделал знак к р а у л я щ е м у меня гвардейцу и что-то в полголоса ему сказал. Затем закрыл дверь и подошел к моему столу. Позволь еще вопрос задать, Петр Алексеевич. Он смотрел с искренним любопытством. Я знал про слухи, что ходили по дворцу. Митька исправно меня ими снабжал, что, мол, от горя по сестре император слегка головой поплыл. В дальнем имении несколько месяцев только и делал, что книги ученый читал, и, о ужас, даже ни разу на охоту не съездил. А начитавшись умных книг, похоже, слегка мозгом сдвинулся. Ну, что греха таить, чуть-чуть поумнел. «Позволяю». Я махнул рукой на кресло. «Ты садись, Юрий Никитич, садись, не нависай надо мной». Он сел, несколько мгновений р а з д у м ы в а л а затем задал свой вопрос, который, похоже, интересовал очень многих. «Это правда, что ты задал задачу нашим воинственным святейшествам школы организовать и начать детишек крестьянских грамоте учить?» «Правда». Я кивнул. «Интересно, у кого нервы сдали, и он всем растрепал о наказании от императора? А в чем наказание-то? э Ну, создадут они школы при церквях, заставят поддячих грамоте ребятишек учить, и все на этом? Я не понимаю, государь». Он пристально смотрел на меня. «Я же думал, как ему объяснить, чтобы он понял меня правильно?» Наказание состоит в том, что они не справятся, а я приказа своего не отменю, пока не исполнят. Я слегка наклоню голову, глядя на Ревнина. Он откинулся в кресле, недоверчиво глядя на меня, явно не понимая, почему это ученые мужи, облеченные саном, не справятся с такой, казалось бы, малостью. Как бы тебе объяснить? Понимаешь, мало открыть класс церкви и сказать, идем учиться, читать, писать и считать. Отроков можно только заставить учиться, это я по себе знаю». Они пойдут и будут усердно изучать науки, пусть даже это будет только обычный алфавит, когда папка притащит и ремнем пригрозит за непослушание. А случится это тогда, когда родители уверены будут, что науки пойдут о т р к о м впрок, что самые прилежные пойдут дальше и будут в средних школах науки постигать, которые помогут им в люди выбиться. К примеру, с а м ы й у с е р д н ы й и п р и л е ж н ы й могут в итоге получить вольную — С условием, конечно, что обучение вольную он отработает на службе государевой, будь то военная служба или светская, не столь важно. Только подумай, какая польза государству российскому будет, ежели в полки пойдут не увольни, которым сено и солому придется к ногам привязывать, а люди, кое-каким наукам о б у ч е н ы Тогда нам не нужны будут иноземцы, в войсках-то точно, ежели отрок уже будет знать, куда он пойдет, и науку артиллерийскую заранее выучит. Подхватил Репнин, сразу въехав в суть дела. И это очень благое начинание, государь. Но почему ты думаешь, что святые отцы не справятся с первой частью, самой легкой, читать детишек обучить? Да потому что, Юрий Никитич, каждый нормальный родитель мечтает о лучшей доле для своей кровиночки, чем та, что у него была. Но обещать, что все так и будет, может только государство российское, и я, император его. А я не собираюсь святым отцам помогать и обещания какие-то давать. Я жестко усмехнулся. Да, но… р я п н и н растерялся. ведь он представил перспективу, и она ему, что и говорить, понравилась. «У нас нет пока возможности что-то обещать». Я вздохнул, покосился на бумаге с налогами. «Мы начнем строить школы, которые после церковных будут учителей искать, на довольствие их ставить, материал учебный тоже не в лесу, на деревьях растет. К тому же мы пока не знаем, как именно все обустроится. Какие школы будут? Или школы будут общие? А потом для чести особо усердных дальнейшая дорога откроется. Проблем-де уже много. Это пока только задумка моя. А вот святые отцы вольны начинать все богоугодное дело. Они же проповедники, вот и пущай проповедуют. Покажут, как способны крестьян убедить отдать им детей просто так, чтобы те на науку время тратили, коего у крестьян и так мало. На то, без чего их отцы и деды, и прадеды прекрасно жили и не померли в одночасье. Три месяца я даю на то, чтобы собрались они всем миром, нашли того, кто писать обучен, и передали н е ч е л о б и т н у ю в кое будут просить оградить отроков их, кои на страдах ничего не делают, потому что попы ума лишились совсем и требуют, чтобы те к ним шли в самый разгар работы. Во как. Репнин задумчиво поскреб подбородок. А через три месяца ты, значит, и условия, и обещания выкатишь. И думаешь, сработает? Нет, конечно. Я фыркнул. Народ у нас дюжинедоверчив к разного рода новинкам и придумкам, да еще когда живы те, кто помнит, как дед мой круто взялся. Но кое-кто рискнет. Вот когда дети и взаправду начнут в люди выходить, а не просто в солдаты забирать их будем, на пушечное мясо готовя, то тогда потихоньку пойдет дело. Я принуждать никого пока не буду, сами к этому придут. Другое дело, н е д р о с л и дворянские да боярские, вот там повозиться, куда как больше придется, чем с крестьянством». Тем более, что им-то я времени на раздумья всякие давать уж точно не собираюсь. Но, думаю, есть у меня идея, как заставить их родителей пошевеливаться до своими руками у р о к о в на у ч е н и я а в дальнейшем на службу отдавать. Я покосился на налоговые сказки, все еще лежащие на столе и никуда не исчезнувшие. Да, есть у меня идея на этот счет. А ежели все-таки заставить крестьян-то? Я не готов народный бунт подавлять. Я покачал головой. «Нам нужно о чем-то большем подумать, о Черном море, чем не думай. А с собственным народом воевать — последнее дело. Поэтому я святым отцам это дело и поручил. Одно дело, если даже я буду уговаривать, обещать или силы о т р о к о в классы загонять. А другое дело, когда они слова все-таки нужные найдут, да еще императорским указом подкрепленные. Но ну, пока они будут биться головами об стенку и состязаться в твердолобости с нашими людишками, мы спокойно, без суеты, школы средней покамист организуем». Когда у меня мысля в голове окончательно сформируется, я тебе список лиц, коих следует пригласить для беседы и дальнейшего д е й с т в а передам, да и…» Дверь открылась. И в нее протиснулся Митька. «Тут царевна пришла. Желает императора Петра Алексеевича видеть». Почему-то шепотом сообщил он мне о прибытии Елизаветы. Что-то долго она соображала, а долго руки вообще тормозят. Даже Ванька не примчался, чтобы поздороваться. «Я еще вчера вечером кого-то из них ждал. Зови. По что царевну перед дверями держишь?» Я кивнул Репнину, показывая, что мы продолжим позже. Тот все понял, поднявшись, поклонился и вышел из кабинета, едва ли не чеканя шаг. Елизавета ворвалась в кабинет, не забыв обстрелять глазами как раз в этот момент выходящего Репнина. Подлетев к столу, она оперлась на руки и наклонилась ко мне, предложив полюбоваться своими прелестями в обширном декольте. «Я так рада, Петруша, что ты вернулся в добром здравии», — прощебетала Лиза вместо приветствия. «Уж как я рад просто словами не передать». Я постарался не коситься на розовую плоть, так бесстыдно выставленную на показ. И кого мне нужно поблагодарить, что ты решила скрасить мой досуг? Я покосился на кучу бумаг, лежащую на столе, но, похоже, Елизавета не обратила на мои потуги никакого внимания. Петрушенька, я как услышал, а что ты вернулся, то сразу же решила навестить тебя и по-родственному, и по-дружески. Да предупредить. О чем предупредить? Я наклонил голову. В последнее время начал замечать, что т о т жест становится едва ли не навязчивым. А еще мне до смерти надоел парик. Голова под ним постоянно потела. Свои волосы выглядели тусклыми. Сколько их не мыл, да еще и кожа на голове стала в последнее время шелушиться. Я решил наплевать на мнение света, иноземцев и кого угодно, кому данная тема была интересна, и с завтрашнего дня отказаться от ношения этого сомнительного украшения. Ходят слухи, что ты чуть ли не похитил их святейшеств. Феофана и Феофилак, ты удерживаешь их едва ли не силой. Елизавета понизила голос и наклонилась еще ниже. «Правда?» — протянул я, почесав нос. «И кто это так много интересного про меня говорит?» «Да болтают люди всякое». Лизка тут же дала задний ход. «То тут слушок, то там шепоток. Ты же давненько в свет не выходил». «Поправь меня, Лизонька, если ошибаюсь». Я прищурился. «Вместо того, чтобы положенный траур соблюдать, объявленный мною по великой княжне, кто-то где-то едва ли не ассамблей устраивает, у т е х о м различно предается, да еще и болтает всякое». «Ну что ты, Господь с тобой? Конечно же, нет». Лиза сплеснула руками. «Просто собираемся на литературные вечера, читаем слух, а кто умеет, то стихи складывает и декламирует. Наташенька так любила читать. Упокой Господь душу безгрешную». И мы вместе очень синхронно перекрестились. Этот жест отработан у всех так, что идет на автомате. Я даже не осознаю, как креститься начинаю. А вот это еще интересней, потому что я всегда думал, что чтение книг — это не то, что может привлечь, ну, к примеру, тебя. Я широко улыбнулся, глядя, как она сдвинула брови. «Ну да ладно, читайте». И то хорошо, даже если в кругу опоры трона российского начали вслух читать и Нюра б а к а ч а да еще и при девицах. Но вот то, что болтают обо мне без м е р ы вот это плохо. Их святейшества гостят в этом дворце совершенно по своей доброй воле и думают, как выполнить мое повеление». организовать школы, в которых крестьянских детей будут грамоте обучать, да богодельни, дабы помощь больным и у в е ч н ы м давать. Все есть дела богоугодные и честные. Ну, раз так. На этот раз голос ее звучал не слишком убедительно. И кто же натолкнул тебя на мысль такую благочестивую? Так ведь князь Куракин, который пришел мне навестить в горе моем, домашную начал трясти, говорит, что на все деньги батюшки своего покойного… «Желает шпиталь построить для увеченных и обездоленных офицеров здоровье служению России матушки положивших». Я снова слегка наклонил голову. Вот бы кто об этом его порыве на ваших этих вечерах поведал. Не с к у д е л а ведь Русь на благочестивых людей. Может, кто и поспособствует и князю, его с в я т е й ш е с т в о м Я вздохнул. «Вот только, сдается мне, что не только о моем здоровье п е ч а л и с ь появилась ли здесь Лизонька. Нет, Петруша, не только. Еще спросить тебя хотела». У Бутурлины, братья Шуваловы, разве не вернулись с тобой?» «Нет. Я пристально смотрел на нее, отслеживая каждое изменение на красивом выразительном лице. Я их с Минихом отослал в Санкт-Петербург. К Ристофору Антоновичу людишки потребовались, дабы помогать ему в его нелегком деле строительства величайшего города в мире. Да еще и корпус кадетский организовывать нужно, о т р о к о в воинскому искусству с малых лет учить. Но это ведь мои люди, п р е д с т а в л е н н ы е в мою свиту». «Что?» Я привстал, гневно глядя на отпрянувшую Елизавету. «Уж не хочешь ли ты мне сказать, разлюбезная моя тетушка, что ставишь свои хотелки превыше дел государственных?» «Ну что ты? Что ты? Конечно же нет». Она замотала головой. «Правильно, ты пока никто. И звать тебя Лиска. И даже Верховный Тайный Совет на тебя не поставит случае моей кончины. Забутурлена переживаешь? Не переживай. Не отправлю я его в тьму таракань. Нужену мне больно». Вот и славно. Я снова сел в кресло, думая. как бы мне половчее от нее отделаться». Словно прочитав мои мысли, на помощь пришел Репнин. Аккуратно открыв дверь, он вошел в кабинет, очень старательно, не обращая внимания на Елизавету, подошел ко мне, обогнув стол. Наклонившись, он прошептал так, что слышать его смог только я. «Государь, тут притащили гвардейцы трех офицеров на твой суд, просто не знали, что с ними делать». «Не понял». Я удивленно посмотрел на Репнина. «Как это гвардейцы офицеров притащили?» «Какие гвардейцы?» И зачем притащили?» «Преображенцы своих офицеров. Они просто не знали, что делать, и решили вот так поступить. Хотя ожидают, что придешь ты в ярость и б ы т а г а им выпишешь, ежели не более того». Так, я снова не понял. Поднявшись, я кивнул Елизавете. «Простите меня, прошу, Лизонька, но дела государственные не позволяют мне задержаться и поболее под л е тебя побыть». Елизавета кусала губы, видно было, что готова она м н о г о пойти, лишь бы выяснить, что произошло, и отчего такой кипиш. «Ничего, дорогая моя, перетопчешься. Я же, дай бог, этот год переживу, и замуж тебя тотчас же выдам». Быстрым шагом выйти из кабинета, я оставил дверь открытой, чтобы уберечь Елизавету от соблазна порыться в моих бумагах. Уже в коридоре обернулся к Репнину. Что произошло? Как я понял сбивчивой речи подпоручика Юдина, Иван Алексеевич Долгорукий пришел в гости к Никите ю р ь е и ч у Трубецкому в сопровождении Степана Лопухина. Разгорелась ссора, в полу которой Иван Алексеевич принялся душить Никиту Юрьевича и даже попытался вытолкнуть того в окно. Но Никита Юрьевич на этот раз терпеть не стал и сунул Ивану Алексеевичу кулак в рыло, сломав тому нос. Слов было сказано много, и все они шли вразрез с императорскими указами. Степан Лопухин безуспешно пытался разнять д р а ч у н о в но у него не получалось. Тогда он в отчаянии крикнул Юдиной т р о й гвардейцев, к о е в дом Трубецкого пришли по приказу последнего. Видя, что скоро дело дойдет о смерти убийства, подпоручик вспомнил неприятно случившуюся в царском силе и, как и х в с е г допрашивал Ушаков Андрей Иванович. Опыт данный ему дюжин е понравился, и повторять его никакого желания у подпоручика не было. Он предпочел попасть под твой гнев, государь, нежели под в ласковый взгляд Андрея Ивановича. Не разбираясь более, гвардейцы во главе с подпоручиком скрутили всех троих и привезли сюда. Я не знал, куда их определить, поэтому определю в малую гостиную под присмотром преображенцев, к о т о р ы х привезли, и поспешу доложить тебе, Петр Алексеевич. Я даже не заметил, как мы остановились. Стоя посреди коридора, я слушал репнина, приоткрыв рот, и не знал, как на данный рассказ реагировать. Единственные слова, которые я сумел себя выдавить, были «Вот этого я точно не ожидал». После этого поспешу к малой гостиной, чтобы увидеть все своими глазами.